Семнадцать. Степанов. Настроение было поганое. Объективно, конечно, все понимали, что вины Степанова нет никакой, но задание осталось невыполненным, и это угнетало. Обратную дорогу в автобусе Степанов продремал, но даже сквозь сон мозг сам подбирал формулировки доклада начальству. И теперь в кабинете майора Степанов пытался говорить нейтрально, но у него это не очень получалось. Начальник смотрел сквозь него и задумчиво барабанил пальцами по столу. В общем, Степанов Ты и на рыбалку не съездил, и в Епифании ничего не поймал. Только время потеряли. И у меня половина воскресенья коту под хвост. Я думал с утра на дачу рвануть, а сижу вот с тобой. Ладно, не кисни. Надо злодеев искать. Набросал план мероприятий. Степанов приободрился. Местная опера всю необходимую текучку сделают. Я буду держать на контроле. Контракт с непосредственными исполнителями налажен. А я думаю сосредоточиться на работе с архивами. Потому что человек с таким багажом знаний должен был в любом случае где-то засветиться. Посмотрим, что у нашей конторы на него есть. В центральный архив запрос сделаю. Хорошо. Начальник отдела взял карандаш и принялся постукивать им в так словам. Но здесь важен и такой вопрос: был ли поджог изначально задуман, или он вызван нашими действиями? Иными словами, стали бы поджигать дом, если бы только уголовным розыском все обошлось? А если преступники не беспокоились по поводу возможных следов на месте преступления, а всполошились, когда узнали, что наша контора подключилась, то опять же вопрос: а как они узнали об этом? Ты же не ходил по улицам с транспарантом. Нет, конечно, но уголовный розыск в курсе был, хотя там отдел три человека, и парни толковые все. Вот. Отсюда следует что? Два варианта: или у них протекло, или дом под наблюдением оставался. А если так, то это организованная группа с распределением ролей. В общем, надо копать связи убитого, там разберемся. Сегодня иди отдыхай, завтра с утра займешься. А я подумаю, что завтра полковнику буду докладывать. Степанов вышел от начальства, постоял немного в коридоре, глядя в окно на залитый лучами солнца садовый переулок, и решил, что с него пока хватит приключений, надо пробираться в сторону дома. Его квартира находилась в минутах 15 ходьбы от управления, можно сказать, в центре города. Но хороший план провалился почти в самом начале. И два Степанов дошел до Менделеевской улицы и повернул в сторону цирка, как ему навстречу бросился, раскрыв объятия, долговязый, длинноволосый битник вытертых до белизны расклешённых джинсах и в светлой полотняной рубахе. Степанов. Етить, колотить ты что ли? Я целый год тебя не видел. Чекистам наш пламенный привет. Степанов забыл о приличиях и заорал в ответ. Адолайт, привет, дорогой. Они обнялись, искренне радуясь друг другу. Саня Николаев и они дружили со школы, почти всю сознательную жизнь. Прозвище Аделаид он заработал еще в школьном театре, когда придумывая сценку, предложил ее сделать под известную песню Звезда Аделаида. В его представлении это выглядело достаточно своеобразно. И тут открывается дверь и входит Аделаид. Все просто рухнули в истерике, и с тех пор только так его и звали. Николаев был скульптором. При коммунистах выполнял серьезные заказы по оформлению госучреждений, даже барельеф с Лениным изготавливал. А после крушения СССР очень удачно пристроился в сувенирный бизнес и продавал иностранным туристам всякий шерпотреб. Сейчас от просто лучился радостью. Так, Степанов, даже не вздумай брекаться. Ты арестован как минимум до вечера. Мы идем ко мне пить портер. У тебя нет никакого права хранить молчание. Ты обязан рассказать, как у тебя дела. Степанов засмеялся. Ничего себе, адик, как ты все решил? Я и так до полуночи сегодня пил, думал, хотя тасплюсь. Это не отмазка. Я два дня только как из Самарканда вернулся. Три месяца там был, за все время ни одного русского лица. Ты просто обязан меня отогреть душевным теплом, Степанов удивился. А чего ты в Самарканде делал? Адолайд пренебрежительно махнул рукой. Да позвали реставрировать один раритет, и попутно уговорили статую одного местного бая в полный рост сделать из гипса. Конечно, халтурка, но очень выгодная. Денег заработал хоть. Короче, идем ко мне. Адолайд жил неподалеку на проспекте Ленина. В старом доме XIX века городские власти выделили ему чердак, где он оборудовал себе мастерскую и небольшую квартирку. Здесь частенько собирались веселые разношёрстные компании: художники, скульпторы, музыканты. Или вино, общались, играли на гитарах. Степану нравились эти тусовки. Раньше он частенько приходил в гости к Адалоиде. Сейчас он сидел за столом в маленькой, но очень уютной кухоньке с мансардным окном и наблюдал, как Адалоида жарит картошку с салом. Запах мог скружить любую голову. Адалейт обладал прямо профессиональным умением. Картошечка получилась с зажарками, с тонкой хрустящей корочкой, а кусочки сала аппетитно блестели. Вот Степанов, самая настоящая еда, харч богов. А то одолели меня со своим пловом эти басмачи. Но, конечно, съездить туда стоило. Ты ты чем занимаешься сейчас? Не продал свои идеалы еще? или пока покупателя найти не можешь? Степанов ухмыльнулся. Да кому они нужны мои идеалы? Хотя, если честно, иногда бывает ощущение, будто я что-то упускаю в жизни. Мои коллеги сейчас задачи решают очень серьезные. Ага, по улучшению своего материального положения. А ты небось, так и сидишь в своей однушке. Да, согласился Степанов. Но ты знаешь, мне важнее возможность сохранить свой мир. Он гораздо шире того, который я могу приобрести. Так что я не завидую никому. Адалайт поставил сковородку с картошкой на стол, а из низенького холодильника Зил с хромированной автомобильной ручкой достал две запотевшие бутылки портера, Балтика 6. «Степанов, ты рассуждаешь прям как суфий, мудрый стал. О, Адалайт, похоже, ты в Самарканде прикоснулся к творчеству Саади и Низами? Кто тебе про суфиев рассказал? Адалайт собрал длинные волосы в хвост и перехватил его резинкой. Потом сел за стол и разлил по высоким стаканам портер, подняв свой, сказал: Давай, дорогой, за нас и за встречу. Степанов сделал внушительный глоток и принялся за картошку. Он сразу же оценил вкус. Адалайт, картошечка прямо, скажем, удалась. Твой талант получил своего поклонника. Кстати, про Суфиев. Ты знал, что Амар Хаям тоже суфий? Обычно про него говорят учёный, философ. Знаю, знаю, конечно. Я жил в доме одного преподавателя из Медреса. Мы много общались на эту тему. А ты вот, например, знаешь, что, Хайям был одним из создателей солнечный хиджеры. Это самый точный календарь. Им до сих пор в Иране пользуются. И иезуиты в XVI веке специально эти знания скрыли, свой календарь пропихнули. Степанов вытряхнул на него глаза. «При чем тут иезуит это? Эх, ты серость, сделанным высокомерием процедил Аделаид. Это же на поверхности лежит. Григорианский календарь разрабатывали иезуиты. Был такой Христофор Клавиус, это основной разработчик календаря. Он с 17 лет состоял в ордене изуитов. Учился и в Португалии, и в Риме в коллегиуме Романуме. Никто его фамилии не знает. Клавиус это вообще типа клички. Ключ на латыни означает. Ну, допустим, а как изуиты с суфиями пересекаются? Они антагонисты. Суфизм это учение, способ познания истины. То, что оно распространено преимущественно в исламском мире, ничего не значит. Есть суфии и у индусов. Христиане восточного уклада тоже использовали эти практики. Там целый набор психофизических упражнений. Про Григория Паламу не слышал? Суфии — это те, кто созерцают другую реальность, мистики. Да как раз это я понимаю. Я твою мысль уловить не могу. К чему ты клонишь? Это элементарно, Ватсон. Изуиты подменили реальность. Ты думаешь, вот эти преследования в Испании муслимов для чего были? Степанов допил Портер. Из-за религиозных различий. Адлайд пощелкал пальцами перед носом Степанова. Соберись, сыщик. Я не спрашиваю из-за чего, а для чего. Для того, чтобы в Европе не было другого духовного знания. Исуиты не могли допустить, чтобы широким массам стало доступно учение суфиев. Ты в курсе, что даже Паламу с его учением католики не признают. Зато исуиты придумали целый мир. Новые духовные практики освоили, новую историю создали, новый календарь, новый отчет времени якобы от Рождества Иисуса Христа. Только когда дату Рождества высчитывали, на всякий случай накинули годочку в 300-400. Да ладно, дичь какая-то. Не верится, что то Зачем бы искажать дату Рождества? Возможно, затем, чтобы сдвинуть и убийство Христа во времени, чтобы уже никто не разобрался, когда и кто распял Иисуса и где. Степанов рассмеялся. «Аделаид, ты лечишь тут меня, что ли? Где распаяли Христа, известно точно? В Иерусалиме. А где этот Иерусалим? Аделаид пожал плечами. То, что сейчас называется Иерусалимом, еще в XIX веке было маленьким поселком, почти занесенным песком. Это место просто назначили быть Иерусалимом, а арабы называют его Аль-Кудсом. А где, по-твоему, настоящий Иерусалим? Не Степанов. Это слишком просто было бы. Все тебе расскажи. Истина гораздо больше ценится, когда до нее сам докапываешься. Если тебе нужно будет, ты будешь искать. А если не нужно, то тебе не даст ничего и мой ответ. Ты посмеешься и забудешь. Степанов налил еще портера в стакан. «Ну ты хоть намекни, подумай о том, что могила Понтия Пилата находится во Франции". Степанов удивился. "Ты шутишь? Я не знал". "Степанов, когда ты искренне осознаешь, как мало на самом деле ты знаешь, ты сделаешь шаг навстречу мудрости, и, может быть, даже когда-нибудь станешь настоящим суфием. Но это очень тяжело признаться самому себе". Степанов отмахнулся. "Мне что-то думается, ты в каких-то дебрях заблудился". Как можно выдумать историю мира? «Проще, чем кажется, Адалайдза засмеялся, но взгляд его сразу же стал серьезным. Коммунисты за неполных 70 лет такого навыдумывали, что еще столько же будем разгребать. Да кому я рассказываю? Ваша фирма почище чищке изуитов реальностью умеет создавать. Степанов почему-то вдруг вспомнил о с рассуждениями о Куликовом поле. Он смутно ощутил какие-то параллели, но пока не мог ясно сформулировать мысли оформить их Конечно, Степанов не собирался приписывать библиотекарю участие в суфийском братстве, но был уже полностью уверен, что тот входил в аналогичную структуру. Это не какая-то организация в обычном понимании, это скорее некий орден, духовное или религиозное объединение. Мистика переплетённая с реальной жизнью, и тогда вполне объясняется необычное орудие убийства стилет. Убийца совершил какой-то ритуал или духовный акт, несомненно вкладывая свой тайный смысл. День уже клонился к вечеру, когда Степанов засобирался домой он крепко обнял Аделаиду на прощание и сказал: "Не пропадай надолго. Я выясню, где настоящий Иерусалим, и расскажу тебе".